12 декабря 2000 года. Дорогой Франклин, ну, у меня нет никакого желания задерживаться сегодня в агентстве. Персонал перешел от добросердечного соперничества к тотальной войне. Наблюдать за поединками в нашем маленьком офисе, не принимая ничью сторону, немного комично, как будто смотришь телевизор с выключенным звуком. Я немного недоумеваю, как Флорида стала спорным результатом, хотя в некотором роде все в этой стране рано или поздно становится спорным результатом. Итак, три наших демократа бросаются терминами вроде «Джим Кроу» в нашу парочку осажденных республиканцев. Республиканцы шушукаются тихонько в задней комнате, что остальные воспринимают, как заговор фанатиков. Забавно. До выборов ни один из них не проявлял ни малейшего интереса к тому, что по общему согласию является невыносимо скучной борьбой. В любом случае, сегодня должно было выйти какое-то решение Верховного суда, и радио работало весь день. Взаимные обвинения и упреки персонала были столь яростными, что ни один клиент, брошенный на произвол судьбы, просто уходил. В конце концов, я поступила так же. Если оба консерватора голословно отстаивают свою точку зрения, то либералы выступают от лица истины, справедливости или человечности. Когда-то непоколебимая демократка. Я давно перестала защищать человечность. Теперь я чаще всего не могу защитить даже себя. Я искренне надеюсь, что эта корреспонденция не выродилась в пронзительный крик самооправдания. И меня тревожит, не покажется ли тебе, будто я готовлю почву для признания своей абсолютной вины, случившемся с Кевином. Я действительно иногда позволяю себе захлебнуться чувством вины, но я сказала, позволяю себе в любовании собственной виновностью Присутствует стремление к величию, тщеславие. Чувство вины дарует приводящую в трепет силу и все упрощает не только для сторонних наблюдателей и жертв, но и, более всего, для преступников. Чувство вины навязывает порядок. Чувство вины преподает понятные уроки, в которых посторонние могут найти утешение. Если бы только она не... и намекает, будто был шанс избежать трагедии. В допущении полной ответственности даже можно найти хрупкий покой, и я иногда вижу этот покой в Кевине, правда, охранники путают его с безжалостностью. Однако я не умею с головой погружаться в чувство вины. Я не могу вместить в себя всю историю. Вся история больше меня. Из-за нее пострадало слишком много людей. Тети и кузены, и лучшие друзья, которых я никогда не узнаю, и которые не узнают меня, если доведется встретиться. Я не могу одновременно вместить страдания множества семейных ужинов, когда обязательно будет пустовать один стул. Я не страдаю от того, что фотография на пианино навечно запятнана, поскольку именно этот снимок отдавали в газеты, или потому что портреты остальных детей по обе стороны со временем взрослеют. Окончание колледжей, свадьбы. А эта фотография из ежегодного школьного альбома только выцветает. Я не причастна к череде разрушающихся, когда-то крепких браков. Я не чувствую в дневные часы тошнотворно-сладковатый запах джина, исходящий от когда-то успешного риэлтора. Я не таскаю тяжелых коробок в грузовик после того, как район, изобилующий пышными дубами, наполненный журчанием ручьев и смехом чужих здоровых детей, в одну ночь становится невыносимым. Чтобы прочувствовать вину, я должна мысленно подавлять все эти потери. Однако, как в тех играх, которыми в долгих путешествиях родители развлекают детей, я собираюсь в путешествие и возьму с собой африканского муравьеда, болтливого ребенка, веселую гусеницу. Я всегда пару раз спотыкаюсь до конца алфавита. Я начинаю представлять безумно красивую дочку Мэри, близорукого компьютерного гения Фергюсонов, долговязого рыжеволосого сына Корбитов, всегда переигрывавшего в школьных спектаклях. А потом я вспоминаю поразительно грациозную преподавательницу английского Дану Рокко, и все рассыпается. Естественно, моя неспособность взять на себя всю вину не мешает другим взваливать ее на меня. Я бы с радостью подставила плечи, если бы верила, что это принесет им пользу. Я всегда возвращаюсь к Мэри Вулфорд, чьи отношения с несправедливостью были и прежде весьма однобокими. Я бы даже назвала ее избалованной. Мэри подняла неоправданно много шума, когда Лора не попала в легкоатлетическую команду. Однако ее дочь, бесспорно красивая, была физически слаба и уж точно не спортсменка. Правда, по-моему, несправедливо считать недостатком тот факт, что чья-то жизнь никогда не омрачалась даже минимальным препятствием. Более того, Мэри была беспокойной и нетерпеливой, и, как мои коллеги-демократы, от природы склонной к негодованию. До четверга она обычно изливала это качество, которая в противном случае копилась бы в ней до точки воспламенения. На городской совет, добиваясь строительства нового пешеходного перехода или изгнания из Гладстона приютов для бездомных, в результате отсутствия средств на переход или появления волосатого бродяги на городской окраине казались ей вселенской катастрофой. Я не представляю, как такие люди, истратив все свои запасы ужаса на дорожное движение, справляются с настоящей катастрофой. Зато могу понять, как женщина, долго и беспокойно спавшая на горошинах, с трудом привыкает к жизни на наковальне. Тем не менее, очень жаль, что Мэри не смогла удержаться в рамках безмятежного непонимания. «Да, я сознаю. Невозможно оставаться вечно озадаченной. Слишком велика необходимость понять или, по меньшей мере, притвориться, что понимаешь. Но я с изумлением обнаружила в своем мозгу оазис счастливого спокойствия. И боюсь, что альтернативная ярость Мэри, ее лихорадочное, фанатичное стремление призвать виновного к ответу, шумное место... создающий иллюзию путешествия и конечной цели только до тех пор, пока эта цель остается недостижимой. Если честно, во время гражданского суда я боролась с желанием отвести ее в сторонку и осторожно обвинить. Неужели вы думаете, что почувствуете себя лучше, если выиграете процесс? В конце концов, я убедилась, что она нашла бы больше утешения не в победе. а в прекращении слишком незначительного дела о родительской небрежности, чтобы потом лелеять теоретическую альтернативную вселенную, в которой она успешно переложила свои страдания, на черствую безразличную мать, того заслуживающую. Казалось, Мэри не понимает, в чем ее проблема, а проблема не в том, кого наказать и за что. Проблема в том, что ее дочь мертва. При всем моем искреннем сочувствии эту боль невозможно переложить на кого-то другого. Я легко могла понять заблуждение. Если плохое случается, кто-то должен ответить за то, что не безупречны, и те, кто считает себя теснимыми со всех сторон агентами зла, то есть, похоже, те же самые люди, что склонны преследовать строителей, не защитивших их от опустошительного землетрясения, первыми заявят, что их сын провалил экзамен по математике из-за синдрома дефицита внимания. Но только не потому, что накануне всю ночь играл в компьютерные игры, а не решал составные дроби. Более того, если в основе этого обидчивого отношения К катаклизму признак американского среднего класса. Лежала бы крепкая убежденность в том, что плохое просто случается, и точка, я бы нашла эту наивность обезоруживающей. Однако, похоже, ожесточенные люди, алчно глазеющие на столкнувшиеся автомобили, глубоко убеждены в том, что плохое не должно случиться с ними. И последнее. Ты знаешь, что, наслушавшись в детстве пустой ортодоксальной болтовни, я никогда не была особенно религиозной. К счастью, к моим одиннадцати годам матери уже не хватало смелости пройти до церкви целых четыре квартала, и она проводила вялые службы дома. И все же я удивляюсь скорости, с коей ответственность за все события». от извержений вулканов до глобального потепления, возложили на отдельных членов человеческого сообщества. Сама человеческая порода является деянием за неимением лучшего слова — Бога. Лично я поспорила бы с тем, что рождение опасных детей тоже являются деяниями Бога, но именно в этом заключалась Наша защита. Харви с самого начала настаивал на сделке. Ты помнишь, Харви Ланс Дауна. Ты считал, что у него слишком большое самомнение. Это правда. Но он рассказывал такие чудесные истории. Теперь он ходит на вечеринки к другим людям и рассказывает истории обо мне. Харви действительно немного смущал меня. поскольку пытался докопаться до сути. В его кабинете я запиналась и отвлекалась. Он возился с документами, намекая, что я понапрасну трачу его время или свои деньги, что одно и то же. Мы не сходились в понимание истины. Он хотел сути. Я же думаю, что добраться до сути можно, только собрав все крохотные недоказательные шутки, произнесенные за ужином. Они кажутся бесполезными, пока не собираются в кучу. Может, именно это я и стараюсь сделать здесь, Франклин? Ведь хотя я пыталась найти прямые ответы на вопросы Харви, каждый раз произнося простые оправдания типа «Конечно, я люблю своего сына», я чувствовала, что лгу, и что судья или присяжные разоблачат мою ложь. Харви было все равно. Он один из тех адвокатов, которые воспринимают закон как игру, и игру нравственную. Мне говорили, что именно такой и нужен. Харви обожает заявлять, что правота никогда никому не помогала выиграть дело. И у меня даже создалось смутное ощущение, что иметь закон на своей стороне невыгодно. Конечно, я вовсе не была уверена, что закон на моей стороне. И Харви считал мое отчаяние утомительным. Он приказал мне перестать трястись от ужаса перед репутацией плохой матери. Ему явно было наплевать, действительно ли я была плохой матерью. Франклин, я была плохой матерью. Я была ужасной матерью. Не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь. Его аргументация была чисто экономической. И я понимаю, что именно так решаются многие судебные иски. Он посоветовал заплатить родителям до процесса, ибо это намного меньше, чем могут присудить сентиментальные присяжные. И не было никаких гарантий, что нам возместят судебные расходы, даже если мы выиграем дело. Я с трудом сообразила, что в этой стране где ты невиновен, пока не докажут твою вину. Любой может обвинить меня в чем угодно, и я лишусь сотен тысяч долларов, даже если обвинение окажется необоснованным. — Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки, — весело сказал он. — Хотела бы я услышать, как ты ругаешься. Харви не интересовало мое раздражение. Он находил этот юридический казус забавным. Не его же фирма начинала с единственного авиабилета со скидкой. Задним числом я понимаю, что Харви был абсолютно прав, то есть прав насчет денег. И с тех пор я пытаюсь понять, почему же позволила Мэри вытащить меня в суд вопреки совету адвоката? Наверное, я злилась. Мне казалось, что если я и сделала что-то плохое, то уже была за это наказана. Ни один суд не мог приговорить меня к чему-то худшему, чем эта унылая жизнь в этой убогой квартирке с куриными грудками и капустой, с мигающими галогенными лампочками и тоскливыми визитами в чатом каждые две недели. Или, пожалуй, еще хуже, к шестнадцати годам жизни с сыном, который, как он утверждал, не хотел видеть меня своей матерью, и который почти ежедневно предоставлял мне убедительную причину не хотеть видеть его своим сыном. Тем не менее, я должна была убедиться, что если обвинительный вердикт присяжных не смягчит горе Мэри, более мягкий приговор никогда не умерит моего ощущения соучастия. Должно быть в значительной мере. Я руководствовалась... безрассудной надеждой на публичную реабилитацию. Увы, не публичного оправдания я жаждала на самом деле, и, может, именно поэтому я сижу здесь ночь за ночью и пытаюсь вспомнить каждую инкриминирующую деталь. Посмотри на эту жалкую особь. Зрелая, счастливая в браке женщина, почти 37 лет, Узнает о первой беременности и чуть не падает в обморок от ужаса. Свою реакцию она скрывает от восхищенного мужа веселеньким сарафанчиком. Благословленная чудом новой жизни, она предпочитает грустить о недоступном бокале вина и венах на ногах. Она прыгает по гостиной под безвкусную поп-музыку, не думая о своем нерожденном ребенке в то время когда она всем сердцем должна постигать истинное значение слова наш она волнуется лишь о том, будет ли ребенок ее даже перейдя грань за которой давно пора усвоить урок, она все еще нервничает из-за фильма, в коем рождение человека почти отождествлено с появлением на свет огромной личинки. И еще она притворщица, которой невозможно угодить. Она признает, что порхание по земному шару вовсе не волшебное путешествие, каким она его когда-то представляла, что на самом деле эти легкомысленные странствия стали утомительными и монотонными. Однако, как только ее бродяжничеству начинают угрожать чужие интересы, Она восторгается своей прежней безмятежной жизнью и, ах, какими важными проблемами! Предоставляют ли до сих пор молодежные гостиницы Йоркшира плиту и холодильник? Самое худшее! Еще до того, как ее злополучный сын умудрился выжить в ее негостеприимном чреве она совершила то, что ты, Франклин, считал отвратительным. Она капризно передумала, как будто дети, просто костюмчики, которые можно примерить дома, покрутиться перед зеркалом, решить. Ах, нет, извините, очень жаль, но он мне просто не подходит. И отнести обратно в магазин. Я признаю, что нарисованный мною портрет привлекателен, И раз уж об этом зашла речь, Я не могу вспомнить, когда в последний раз чувствовала себя привлекательной для себя самой или для кого-то другого.